Глава 28: Нина. Я даже не думала, что могу так сильно бояться. Незнакомый человек в моей квартире. Наверное, это тот самый, что поджидал меня в маске. Он побоялся вылезти, когда услышал мужской голос. Понял, что с двумя не справится. К тому же он не мог знать наверняка. Вдруг нас больше. В любом случае... Сейчас в квартире парочка крепких полицейских скручивают незнакомца. Саша держит меня за руку. Он тоже почти не дышит, смотрит то на дверь, то на участкового, который, как ни странно, абсолютно спокоен. Со скучающим видом стоит на пороге квартиры, прижимая к себе папку с документами. Наконец выводят мужчину. И я понимаю, что понятия не имею, кто этот человек. На вид ему лет 25, правда, выглядит немного маргинально. На лице явные признаки злоупотребления алкоголем. «Привет!» — бросает мне, когда его проводят мимо меня в наручниках. «Ты его знаешь?» — негромко произносит Саша. «Нет, я не понимаю, почему он мне сказал привет. Откашливаюсь. Видимо, потому что ждал тебя», — предполагает Саша. Однако наш разговор прерывает участковый. Нина Олеговна, этот человек вам знаком? Нет, я не знаю, кто это. Я его вижу впервые. У участкового написано на лице недовольство. Видимо, потому что, если бы выяснилось, что этот незнакомец мой брат или сват, то не было бы состава преступления, а значит, не пришлось бы работать. А теперь придется. Более того, я уверена, что этот человек проник ко мне не просто так. Меня преследуют, потому что муж находится под следствием, как подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. А вот эта информация уже вызывает у участкового заметное оживление. Почему вы считаете, что это все как-то связано? Мне уже угрожали. К тому же, какой-то человек ждал меня возле квартиры несколько дней назад. Этот? Кивает в сторону лифта. где только что скрылась полиция и задержанный. «А я не знаю. Он был в маске». Участковый на несколько секунд задумывается, потом достает сотовый. «Вы же знаете имя и телефон следователя, который ведет дело вашего супруга? Думаю, этим должен заниматься он. Да, полицейский тут же веселеет, потому что ему работать теперь не нужно. А вот мы через полчаса уже едем в сторону отделения». Наша прогулка накрылась медным тазом. Что, конечно, и плохо. Зато, может, задержание злоумышленника прольёт свет на ситуацию. Может, он расскажет, кто его нанял, и тогда станет понятно, кто сообщники славы. А еще я буду в безопасности. Потому что, как бы мне ни нравился Саша, постоянно сидеть под его крылом я не хочу. Я хочу жить, как и жила. ходить на любимую работу, гулять, посещать магазины и кафе, а не оглядываться каждую минуту. А вот когда я через два часа оказываюсь у следователя, который до этого проводил опрос жулика, начинается самое весёлое. Мошенники на то и мошенники, что никто не признается в своих преступных замыслах, а уж тем более не хочет раскрывать, где и что украл. «Вы знаете Устинова Артёма Александровича?» Интересуется следователь. Мы сидим в его кабинете, кругом куча наваленных бумаг. «Нет. Вы видели этого мужчину визуально, когда его выводили из вашей квартиры?» «Разумеется». Киваю. «Так вы первый раз его видели или встречались с ним до этого?» Смотрит на меня, не сводя глаз. Мне становится жарко. Я чувствую, что следователь к чему-то ведет. Но к чему? Я его не знаю. Может, это он тогда сторожил мою дверь. Может, он пытался вскрыть замок. Но тот человек был в маске. Поэтому я не могу сказать, встречалась я с ним или нет. Ну, допустим. Полицейский открывает папку и вытаскивает исписанный лист бумаги. А вот Артём Устинов утверждает, что вас с ним объединяет длительное знакомство. Это как? Я упрямо не понимаю, что имеется в виду. Но когда следователь начинает объяснять подробно, я аж покрываюсь пятнами от возмущения. Он говорит, что между вами длительная интимная связь, что вы сначала с Артемом изменяли мужу, ну а теперь вы нашли нового любовника, Александра Феликсовича, и разорвали отношения с предыдущим. А Артём Александрович, «Очень хотел бы вернуть ваши отношения на...» Полицейский хмурится и, найдя нужное место в тексте, произносит. «На вчерашнюю орбиту». «Что скажете на это?» «Это... это ложь!» «Вы так не нервничайте». «Мы проверяем все версии». Он говорит с улыбкой, а я не могу понять, он мне верит или нет. «Я нервничаю, потому что это ложь. Я никогда мужу не изменяла». и этого мужчину я не знаю». «Хорошо, тогда давайте, пока уж вы тут, проведем очную ставку. Вы согласны?» «Согласна». Через минуту в кабинет заводят закованного в наручники Устинова. На его лице глумливое выражение. Ему смешно, и, кажется, он не особенно нервничает. «Нинка, ты чего на меня ментов-то вызвала? Это потому, что не захотела перед новым хахалем полиция. пялится на меня. Наглый. А мне хочется буквально помыться. Я не знаю, кто вы. Вы... Я ловлю воздух ртом, как рыба. Я даже не знаю, с какого конца начать оправдываться. Потому что там все ложь. Всё. С каких пор ты мне выкаешь? Ты что, не помнишь, как мы... Я не знаю, кто вы. Я вас не знаю. Кто вы? Да. Я не умею оправдываться. Меня накрывает паника. На глазах появляются слезы. Видимо, решив, что всего достаточно, следователь кивает сопровождающему. «Увидите Устинова», а после смотрит на меня. «Я сейчас запишу ваши показания, и вы можете быть свободны».